Новая расстановка сил. В зале стало так тихо, что, реши тут пролететь бабочка, мы бы услышали трепетание ее крыльев. Все уставились на альфу белых. илд не торопился. Он медленно вскрыл конверт и улыбнулся. Напряжение вибрировало между нами, как натянутые струны. Мы все ждали результата. Надеялись. На что? Каждый на укрепление власти его клана, на новые территории и возможности. Я надеялась выжить. Вечер был таким напряженным, что у меня не было больше сил на притворство. Только бы не началась стычка кланов, только бы все остались живы. Эта мысль звенела во мне, как тревожный колокольчик, на навзрыд. Все смотрели на Илта. Терн, прищурившись, подался корпусом вперёд. Его груда мускулов выглядела угрожающе. Рука рефлекторно потянулась к отсутствующей кобуре. Шейд и Вейт подражали отцу. На альфе белых скрестились взгляды всех присутствующих. Только один оборотень не следил за Илтом. Взгляд Лакстера приклеился ко мне намертво. Он стоял в устойчивой позе со сжатыми кулаками. Был готов ко всему. К кровопролитию, к битве за самку прямо здесь и сейчас. За самку Альфы враждебного клана. А это точно война. Точно оскорбление и стычка не до первой крови, а до победы. Лакстер принял решение. Выбрал самку. Теперь ждал». А я не хотела быть причиной убийства, поэтому медленно, словно повинуясь притяжению мощного магнита, повернула голову в сторону Альфы Белых. Тот пробежал глазами написанное и вставил документ в сияющую на тумбе подставку. Улыбнулся одними губами. «Вопрос решен. Белая стая целиком покинет центр города». Эта земля со всеми находящимися на ней постройками останется свободной. Сейчас Альфы, Гордон и Терн могут решить вопрос нового передела мирным путем. Предлагаю прямо сейчас сесть за стол переговоров и согласовать новые границы города. «Мы ничего не будем обсуждать с черными. У нас достаточно сил, чтобы забрать себе центр полностью. Нам не нужны подачки». Рявкнул Терн. У Гордона пепельные волосы на голове поднялись щетиной. Судя по вздувшимся на шее венам и стиснутой челюсти, он не просто не испугался. Альфа-черных с трудом сдерживал оборот, чтобы решить вопрос прямо здесь и сейчас. В глазах Гордона не было страха, а вот сила была. «Не возраст решает, а дух», — говорил отец. «Альфы белых и черных не пасовали перед Терном даже на секунду. Я это почувствовала, а вот Шейд с Вейдом нет. Они набычились рядом с отцом». Илд тоже подался вперед. Теперь его взгляд был не просто тяжелым. Он стал давящим, подчиняющим, сбивающим с ног. Ему под шестьдесят, но в глазах была такая сила, что я рефлекторно подалась в противоположную сторону туловищем. Он заговорил сорокочущими нотками в голосе. «До полуночи мы все останемся в этом зале. У вас есть шанс решить распределение территорий миром. Я надеюсь на ваше благоразумие. Можете пока пообщаться с семьей. Посмотрите в глаза близким. Неужели вы захотите рискнуть жизнями кого-то из них?»